Глава 17. Жизнь вокруг шла своим чередом, постепенно меняясь явно в лучшую сторону. Во-первых, чаще стали попадаться улыбающиеся люди. То ли весна так действовала, то ли обстановка в стране, в том числе и экономическая, потому что СССР стал наводняться товарами, которые не так давно были доступны лишь избранным, либо доставались в результате длинных очередей и порой существенной переплаты. Например, помимо иранских товаров появились итальянские, причем особенно радовали обувь, одежда и мебель. В магазинах теперь можно было увидеть все больше торговых автоматов итальянского, финского и австрийского производства, хотя попадались и советские. Кроме того, начали появляться клоны итальянской бытовой техники, разного ширпотреба и даже мотоциклов и прочих двух- и трёхколёсных транспортных средств от предприятий, построенных в кооперации с итальянскими фирмами в соответствии с контрактами, подписанными во время достопамятного визита в Москву итальянской делегацией во главе с Кракси и Беренгуэром два года назад. Так, идя как-то в магазин со списком продуктов от Валентины, я был радостно удивлен, лицезрев на улице Москвы двух подростков, кативших на одинаковых велосипедах, навороченной по нынешним временам модели. Не смог удержаться, окликнул, попросил посмотреть велики. Помесь дорожного и гоночного велосипеда имела эмблему Зив Бианчи. Ого, видно, на знаменитом бензинском велозаводе скооперировались с еще более знаменитым итальянским производителем двухколесных аппаратов. Спросил о цене, оказалось в районе 200 рублей. А что, вполне по-божески? Также выяснилось, что мои тревоги за Таньку, лишенного апельсинов из Марокко после известных событий в Западной Сахаре, оказались беспочвенными. Апельсинов на прилавках меньше не стало». Их стало больше, и хотя иранские и впрямь попадались, магазины заполняли разные итальянские, испанские, греческие, кипрские и даже португальские экзотические фрукты, овощи и другие продукты. Были вина, сыры, знаменитый хамон, морепродукты, в том числе невиданные большинством советских граждан консервированные осьминоги и каракатицы, рыба и прочие лакомства из разных стран Азии, Африки и Латинской Америки. Были тут и бананы из Эквадора, и манго с Цейлона, папайя из Гвинеи и даже невиданная мной в прежние времена барбадосская вишня. Помимо продуктов в магазины завезли яркие ткани из южных стран, шкатулки и тому подобные вещи из сандала, мебели из тропических деревьев, стильные вещицы из крокодильных шкур и прочее. Кроме государственных магазинов, появились в большом количестве кооперативные, артельные, семейные, индивидуальные предприятия, торговавшие тем, что создали своим трудом, либо работавшие в сфере общепита и услуг. Моя машина порой капризничала, но гонять ее на ремонт по каждому поводу в гараж представительства Узбекской ССР не хотелось. Зачем лишний раз напрягать хороших людей? На въезде в Переделкино открылся кооперативный автосервис, в котором мою ласточку быстро приводили в норму. Было это чуть дороже, чем в государственном сервисе, в который еще надо было попасть. А тут ребята не наглели, работали на совесть, так что и денег было не особо жалко. Недалеко от нас открылось семейное кафе «Старый друг», где хозяйничали грузин Дато Джугелия, похожий на артиста Кахи Капсадзе, его русская жена Левтина, а также трое их уже достаточно взрослых детей. Кафе стало излюбленным местом отдыха нашей семьи. Обстановка приятная, уютная, негромкая живая музыка, в меню грузинские и русские блюда, кормят вкусно и сравнительно недорого. Особенно Даньке пришлись по вкусу местной сласти и выпечка. А потом у меня прохудились сапоги, в которых я гулял с Данькой еще по переделкинским окрестностям. Выбрасывать жалко, я их разносил, очень удобно сидели на ноге, так что отнес в недавно обнаруженную мастерскую сапожника-индивидуала. Похоже, сапожник этот был настоящим мастером из тех, о ком говорил Романов на прошлогоднем съезде. Сапоги из его рук вышли лучше, чем были, когда я их купил. Правда, и взял за работу довольно дорого, но оно того стоило». Вообще стало появляться все больше нарядно одетых людей, особенно среди молодежи и женщин. Валя и Ленка тоже принарядились, и теперь, когда Ленка нас навещала, у них только и разговору было, что об обновах и о том, сколько за них дерут индивидуальные, семейные и кооперативные мастера. Я и сам кряхтел, раскошеливаясь на очередной сногсшибательный прикид для любимой жены. Но жаться, когда речь идет об украшении любимой женщины... Нет, ребята, это не по мне. Прекрасная половина человечества должна быть еще прекраснее. Мы, мужики, первые, кто в этом заинтересованы. Это мое твердое убеждение. Хотя, на мой взгляд, Валя выглядит лучше всего вообще безо всяких нарядов. Но это чисто моя личная точка зрения, которую я супруге не высказывал. Правда, подозреваю, что она догадывается. Хотя бы по моему поведению, когда мы, уложив Даньку, остаемся наедине. Так недолго и до Данькиного братика или сестренки доиграться. Впрочем, если это случится, огорчаться не стану. Валя, в отличие от меня, не имеет возможности так тратиться на Ленку и, похоже, комплексует по этому поводу. Скорее бы уж они поженились, честное слово. В один из солнечных весенних дней, когда уже вовсю цвели белые опушкой ветви вербы, я отправился на телевидение обсудить с Корзиным проект героического телешоу один за всех. Когда снова зашел разговор о дороговизне туров для победителей на курорты Средиземноморья, островов Атлантики и Индийского океана и об отсутствии центрального телевидения денег на это, я предложил Корзину пришедшую мне в голову небольшую аферу. Желающие участвовать в телешоу должны прислать на телевидение письма с заявками. Письмо должно быть в специальном конверте с названием и логотипом телешоу, и на него должна клеиться аналогичная марка. Конверт и марка будут стоить по рублю. Такая сумма никого из граждан СССР не разорит. Писем же будет сотни тысяч, а то и миллионы со всей страны. А изготовление конверта и марки стоит копейки. Этих денег вполне хватит на туры для победителей. Да еще и расходы на съемки отбить получится. А когда телешоу пойдет, то можно будет неплохо заработать на продаже сувениров, значков и тому подобной продукции с его символикой. Корзина моя идея очень заинтересовала, и он обещал договориться с Министерством связи о выпуске и продаже соответствующих конвертов и марок. Вернувшись домой, я застал на кухне Валю и Ленку, увлеченно изучающих какую-то книгу. Поинтересовался, в чем дело. Оказалось, это первая книга новой серии «Смак». «Смак-1. Кухня народов СССР». Вот. Террас! Неужели сработала моя идея, высказанная по Хлебкину, когда мы случайно пересеклись на телевидении полгода назад, выпустить книжную серию о кухнях нашей страны и других регионов мира под смачным брендом? На тыльной стороне глянцевой обложки был анонсирован скорый выход следующих книг серии «Смак-2. Кухня Европы», «Смак-3. Кухня Балкан», «Смак-4. Кухня Скандинавии» и так далее. На вопрос, откуда книга, Валя ответила. На работе в обед пошла в кафе по соседству, а рядом книжный. Зашла, вижу, обложка смака. Бабы в драку разбирали, мне чуть и не последнее досталось. А мне девчонки все уши прожужжали, пожаловалась Ленка. С десяток книжных обошла, нигде нет, говорят, кончилось. Я утешил падчерицу, сказав, что раз такой спрос, то вскоре непременно допечатают тираж. Забегая вперед, скажу, что после этого Валя часто радовала меня и Даньку смачными рецептами из книг данной серии, которых постепенно собралась чуть ли не целая полка. Наверняка и Ленка, раздобыв похлебкинские труды, тоже радует Витю, зная, через какое место у мужика лежит путь к его сердцу. Кстати, в этом году Ленка заканчивала свой вуз, и педагоги отзывались о ней слишком уж хорошо – У них она была в любимицах. Девушка по-настоящему болела археологией, мечтала о славе Генриха Шлимана и была уверена, что где-то ее дожидается собственная троя. Вот откуда в ней такая тяга к археологии? Ладно бы она была моей родной дочерью. Я все же историк, смежная, как говорится, профессия. Но да ладно, это только хорошо, что у Ленки есть настоящее увлечение. Может и правда когда-нибудь сделает археологическое открытие. Пусть даже как я золотаревским городищем, хотя по большому счету я и увел это открытие у Геннадия Белорыбкина. Как-то в один погожий воскресный денек в апреле 1980 года мы собрались всем семейством в парк Горького. И вот тогда я обнаружил за нами слежку. Вернее, за собой Вряд ли сотрудников спецслужб могли заинтересовать четырехлетний ребенок и работник торговли, к тому же член КПСС с идеальной биографией. То, что меня пасут наши спецслужбы, я догадывался давно. Да я и сам на их месте организовал бы слежку за столь ценным субъектом. А уж после того, как меня доставило домой пьяным стельку с поминок Высоцкого какая-то неприметная личность, а на стол с лег отчет о моем недостойном поведении – Отпали последние сомнения. Но до этого шпики себя вообще-то не проявляли, да и после поминок я за собой хвостов не наблюдал. Хотя ради интереса бывало резко менял направление движения, стоял у витрины, вглядываясь в отражение позади себя, прыгал неожиданно в автобус, троллейбус, вагон, метро, если был не на своих колесах, а если передвигался на «Волге», то поглядывал в зеркало заднего вида. Как бы там ни было... Это с виду ничем не примечательная пара молодых людей в неброской вроде одежде уже несколько раз попала мне на глаза в первый час нашего пребывания в парке. Усатому было лет под тридцать, он скрывал глаза за темными стеклами солнцезащитных очков и мерно двигал челюстями, гоняя во рту жевательную резинку. В Последнее время жвачка продавалась чуть ли не на каждом углу, причем ее массовый выпуск был налажен на советских кондитерских фабриках. Мне больше резинка нравился от род фронта с кисло-сладким апельсиновым вкусом. Шатенка выглядела помоложе, и ее запомнил сразу, потому что она имела удивительное сходство с моей бывшей и с той прошлой жизни. Интересно, может, ее тоже зовут Татьяна? Или это вообще она, провалившаяся следом за мной в прошлое? Впрочем, последнее предположение я отмел сразу, потому что у Танюхи лицо было чистенькое, без особых примет, а у этой, у внешнего края левого глаза, имелась родинка. Значит, просто удивительное сходство. Они довольно старательно воспроизводили иллюзии отдыхающей парочки влюбленных, потому как обручальных колец я не заметил. Выбрались, так же, как и мы, в лучший парк отдыха страны, поесть мороженого, покататься на каруселях и поржать в комнате смеха над своими кривыми изображениями. Ну, а то, что эта сладкая парочка пасет меня, я понял, когда девица начала что-то негромко говорить своему спутнику, показывая глазами в нашу сторону. Тот кивал, видимо, соглашаясь. Я тут же отвел глаза, надеясь, что это мой якобы мимолетный взгляд их не насторожил. Артисты больших и малых нормальную слежку организовать не могут. А может, постебаться над бедолагами, подойти спросить время, поинтересоваться, мол, как вам погода, а что нового на Лубянке? Да уж, представляю их лица, когда я задам последний вопрос. Пожалуй, не буду издеваться над молодежью. Им же, небось, влетит от начальства, если спалятся. Ладно, пусть живут, сделаем вид, что ничего не заметили». После двух с половиной часов кружения по парку у меня уже гудели ноги. Удивительно, что Вали и Данька выглядели не в пример свежее. К тому времени влюбленные успели куда-то испариться. Вряд ли они нас потеряли, скорее всего, передали по цепочке. Только желания выцеплять в толпе новый хвост не было. Хотелось уже добраться до дому, лечь на диван и посмотреть по телевизору футбольную трансляцию, которая как раз начиналась через полтора часа. Да и проголодался я что-то, одним мороженым сыт не будешь. За поздним обедом, плавно перетекшим в ужин, я заметил на себе какой-то странный взгляд Валентины. Все бы ничего, сколько жен молча смотрят, как ест их любимый мужчина или дети... Но сегодня в ее взгляде просматривалось нечто, что заставило меня чуть не поперхнуться. В нем просматривалась тревога и незаданные вопросы, что за пять лет нашей семейной жизни казалось необычным. Отодвинув тарелку с недоеденными макаронами и котлетой, я спросил жену. — Валя, что случилось? Не томи душу, рассказывай. Было заметно, что ей неловко говорить, но, справившись с волнением, она выпарила. «Сергей, скажи мне честно, кто ты такой?» «Так, зашибись, нежданчик!» И где это я прокололся? Но, заставив себя улыбнуться, решил ответить шуткой. «Я муж самой красивой женщины в мире. Обычный в прошлом пензенский грузчик, а сейчас успешный писатель и режиссер». «Да, зря, наверное, пошутил, потому что Валя тут же вспыхнула. «Сергей, перестань валять дурака!» «Ты думаешь, я совсем ничего не вижу и не замечаю?» «Так», — протянул я, — «ну и что же ты заметила?» «Скажи мне, любимый, почему за нами следят? Мы ведь, надеюсь, не сделали ничего плохого. Мы ведь не какие-то там антисоветчики». «Ах, вон оно что!» «Слежку, значит, тоже приметила. Ну уж как-нибудь выкрутимся. Ну и пусть следят». «Ты как будто не знаешь, что всех деятелей культуры время от времени шерстят». «Да?» «А скольких ты знаешь? Кого под наблюдением держат аж с времени въезда в квартиру?» с сарказмом поинтересовалась Валя. «Мы же везде на хорошем счету. Или я чего-то не знаю?» «Да, прокололись ребята из конторы глубокого бурения», пронеслась в голове мысль. Видя, что я задумался, Валя продолжила атаку. «Я не только это подметила». Или ты думаешь, за завмагом будут ставить безмозглую склеротичку? Ну, и что ты заметила еще?» Она мне и ответила, что хоть и много в стране популярных писателей, но далеко не все могут похвастаться таким интенсивным общением с руководством страны. Мол, как персоналу не угрожают наказанием за болтовню, что у властей, придержавших, происходит, информация все равно потихоньку просачивается». Да к тому же, кому в голову придется скрывать, что писатель часто у нынешних властей в гостях бывает. Ну, в фаворе сейчас. И что? Учитывая, что Валя работала в торговой структуре, то такая информация мимо нее никак пройти не могла. И зная мою историю с потерей памяти, у нее, естественно, стали рождаться подозрения. Много людей память теряют, но власти, придержащие, не со всеми идут на столь тесный контакт. Подозрения у нее усилились после того, как я, встав ночью в туалет, она не удержалась и посмотрела. «Что же я там так увлеченно рисовал?» «Ты рисовал не как человек, который фантазировал. Ты рисовал как человек, который это видел. Вот только где?» — спросила Валя. «Охренеть! Еще лучше!» Чем-то напоминает сцену из бриллиантовой руки, когда жена Семен Семеновича заявляет ему, брось свои шуточки, у тебя там не закрытый, а открытый перелом. Понятно, колоться нельзя, но ответить что-то необходимо. Пока не придумаю что-то получше, придется отделаться бредовой идеей. Валя, я должен тебе кое в чем признаться, понизив голос и не мигающе глядя супруги в глаза, начал я. На самом деле я родом не с Земли, а с планеты победившего коммунизма, находящейся в созвездии Лиры. Поэтому и один из моих первых романов был о Марсе. Я на звездолете пролетал мимо этой планеты и подумал, что обязательно напишу о ней книгу. А на Землю я попал из-за аварии моего звездолета. Я летел один. Космический корабль был почти полностью роботизирован, но сбой в системе привел к катастрофе. Спасся я чудом, приземлившись в спасательной капсуле в лесу под Пензой, и сразу попал под наблюдение КГБ. Мне обещали свободу, но пришлось дать подписку о неразглашении. И теперь от того, сможешь ли ты сохранить услышанное в тайне, зависит, насколько счастливой будет наша дальнейшая семейная жизнь. Вот так-то, любимая. Несколько секунд Валя с самым серьезным выражением лица пялилась на меня... Затем откинулась на спинку стула и покачала головой. Ну и фантазер ты, Сережка. Сюжет нового романа пересказал. Ладно, не хочешь, не говори. Солнце, ну что ты как маленькая? Откуда ж мне знать, с чего вдруг за нами следят? А может, у тебя просто мания преследования? Ну хорошо, верю. Значит, чем-то я им интересен? Возможно, тем, что Якшай с большими дядьками. Нас же пока не трогают, и слава богу. Так что не забивай себе голову ненужными мыслями, а лучше положи ко мне еще одну котлету, а то после прогулки на свежем воздухе я что-то сильно проголодался. Агенты наружного наблюдения Энтони Бауэр и Хелен Вязовский, передав объект агенту Лейбовицу, на такси доехали до Нового Арбата, где с внутреннего двора через черный ход проникли на съемную квартиру. Там они занялись сменой внешности». Хелен избавилась от родинки и сняла парик, из-под которого вынырнулись светлые кудри, а Энтони отодрал с верхней губы усы. Одежду они также поменяли, как и документы, и вышли через двери подъезда уже американскими подданными, а не Олегом Руденко и Еленой Тополевой. Торопясь под ручку, добрели до американского посольства на улице Чайковского, где в кабинете на втором этаже их уже ждал куратор. Гарнер Гэс Хаттовей занимал в посольстве должность первого секретаря, но это было только прикрытие, так как Хаттовей являлся штатным сотрудником ЦРУ, курировавшим московскую резидентуру. Бауэр и Визовские, по легенде, являлись корреспондентами московского отделения газеты The Washington Post, где даже периодически публиковались материалы за их подписями. В последнее время основные силы были брошены на слежку за неким Сергеем Губернским, вот и сейчас пара агентов наружки вернулась с отчетом после очередной смены. Избавившись от плаща, Энтони с сигаретой в одной руке и чашкой крепкого кофе в другой расположился в удобном кожаном кресле, тогда как его напарница предпочла бутылочку минеральной воды Перье и стул в углу кабинета. Хелен, являясь убежденной вегетарианкой и поклонницей йоги, весьма тщательно следила за своим здоровьем, что у ее напарника вызывало снисходительную улыбку. «Судя по твоему виду, Энтони, ваша с Хелен смена прошла без эксцессов?» — с язвительной ухмылкой поинтересовался Хаттовой. «Ты, как всегда, прав, Гард. Ничего интересного. Объект с семьей полдня провел в Горки-парк». Потом они сели в машину и отправились, по всей видимости, домой. Мы его передали Лейбовицу, он у нас за рулем. Да мы и так достаточно примелькались. Кажется, объект нас срисовал. Или это я уже перестраховываюсь? — Точно. Он несколько раз смотрел в нашу сторону, — поддакнула Хелен, закручивая крышку на бутылочке зеленого стекла. — При этом делал вид, что как бы нами не интересуется. — Я об этом еще там, в парке, — сказала Энтони. «Что же вы так неосторожно себя вели?» – пожурил своих подопечных куратор. «Вели себя, как обычно», – возразил Бауэр. «Просто объект словно почувствовал, что за ним устроена слежка. Кстати, Гарт, может, ты наконец объяснишь, какого черта мы сутками напролет таскаемся за этим губернским? Понятно, что человек достаточно известный. Режиссер, писатель, автор крутых песен. Я и сам, если честно, купил виниловый альбом группы «Аврора». Мы что, хотим его завербовать?» Хаттовый прошелся по кабинету, засунув руки в карманы брюк, остановился позади кресла, в котором расположился Бауэр. — Послушай, Энтони, вы с Хелен в России недавно, всего пару месяцев, и получили от меня задание вести наружное наблюдение за объектом. Я же, в свою очередь, получил задание курировать вас и других агентов, каждый из которых занимается своим делом, сводить воедино полученную информацию и отправлять ее своему руководству. Не забивайте голову ненужными мыслями, Энтони. Как говорят русские, меньше знаешь, крепче спишь. Вас, Хелен, это тоже касается. Хотя мне вы кажетесь разумной девочкой. На самом деле ситуация с Губернским и для самого Хаттовая представлялась довольно туманной. Уже прошло три года, как из Лэнгли пришла команда устроить скрытое наблюдение за русским писателем, который в своей книге описал секретные технические разработки инженеров НАСА. Вот и вся информация. Никаких подробностей. Дальше уже он должен был информировать своего непосредственного босса Джеффри Макуэйна. Хотя у него и без того было чем заняться. Но приказа руководства не проигнорируешь. Значит, этот русский им интересен. И, возможно, не только своим знанием грядущих разработок аэрокосмического агентства. За последний год, впрочем, удалось выяснить кое-что любопытное. Оказалось, что этот тип губернский появился в провинциальной Пензе словно из ниоткуда. Никаких документов при нем не было. Ссылался на потерю памяти, которую якобы подтвердил местный психотерапевт. Пристроился в овощном магазине грузчиком. И вдруг начал строчить книги одну за другой, среди которых оказался и пресловутый марсианин. Вообще мистер губернский оказался весьма деятельным персонажем. За пару-тройку лет достиг таких успехов на ниве литературного и музыкального творчества, на что некоторые тратят чуть ли не десятилетия, да еще и режиссурой успевает заниматься. К тому же быстро завязал контакты с главой Республики Белораша Петром Машеровым, а спустя какое-то время был замечен в Большом театре, где собрались политики и представители силовых ведомств из второго эшелона страны. Впрочем, теперь они уже в первом – а те, кого они заменили, либо закончили свою политическую жизнь, либо переведены на малозначимые должности, как тот же Брежнев. Это теперь можно сделать вывод, что в тот раз проходило одно из тайных заседаний заговорщиков, сумевших без лишнего кровопролития устроить тихую революцию. Кто бы мог подумать, что все так обернется? Хотя он, Гарнер Гэс Хаттвей, Предупреждал свое руководство, что в стране что-то назревает, но внедрить своего человека в ближнее окружение хоть кого-то из заговорщиков так и не удалось. На этот раз вероятный противник вел себя весьма аккуратно и осторожно. А тут еще этот треклятый пожар, случившийся в посольстве два года назад. Тогда хаттовые пришлось буквально грудью стоять, чтобы не допустить в здание русских пожарных. А ведь в тот момент в огне горела в том числе и свежая информация по губернскому. Знал бы, сделал бы пару копий, а так... Кое-что написал по памяти, но все равно отчет получился неполным. Неясности добавил и тот факт, что за объектом уже велось наблюдение. Сначала этим занимались люди из ГРУ, хотя внутренняя слежка вроде как не их специализация, а затем за дело взялись люди из КГБ. Передача эстафеты произошла уже после того, как скоропостижно скончался Андропов, а на его место пришел Цвигун, со временем вошедший в число заговорщиков. Причем в естественности смерти могущественного председателя КГБ Гарнер очень сомневался, о чем и доложил Бленгли. «Оказалось, у ребят за океаном тоже были серьезные сомнения в этом, но догадки к делу не пришьешь». «Не может Губенский быть непричастен к происходящим в стране переменам», думал матерый разведчик. «Его связи с заговорщиками не вызывают сомнений. Давно предлагал Джеффри выкрасть этого писателя, нейтрализовав наружку Кейджи Уж мы нашли бы способ развязать ему язык». «И вот вчера...» Наконец, согласие руководства было получено. Теперь предстояло решить, как лучше это дело обстряпать и на кого возложить исполнение столь щекотливой акции. Явно не на Энтони хелен Их предел — наружное наблюдение, слежка. А вот Лейбовец — тертый калач, как говорят русские, участвовавший в спецоперациях в Камбодже, Вьетнаме и Анголе. Тот и в одиночку вполне может выкрасть объект из-под носа у врага. а в помощи мы можно вытащить из Ленинграда Фраймана. Оба евреи. Хотя Фрайман на представителя своей нации совершенно не похож. Одновременно проходили обучение на ферме в Кэмпхире, так что знакомы еще с тех времен. Сегодня же необходимо начать разработку операцию под кодовым названием «Писатель». «Энтони, вы допили кофе?» – поинтересовался хат твоего агента. «Тогда будьте добры, садитесь за отчет». Почему всегда отчет пишу я? Вон у почерк лучше. Не спорьте, Энтони, вы старший в группе, с вас и спрос. Берите ручку, бумагу и вперед. А нельзя для этого дела выделить печатную машинку? Почему каждый раз приходится писать от руки? Как он меня раздражает своими тупыми вопросами, подумал первый секретарь американского посольства, но вслух сказал другое. Вы же знаете, что это не я придумал такие правила. «Будете в Ленгли, там и поинтересуйтесь. И давайте уже, пишите. Вам еще нужно заехать сегодня в московскую редакцию The Washington Post. Под вашей фамилией в Штаты отправляется материал. Хотя бы ознакомитесь с его содержанием. И о чем материал? Вот там и узнаете. Пишите уже, наконец, Энтони. Не испытывайте мое терпение».